Глава пятнадцатая С утра я проснулась таки от отдаленного шума в коридоре. Голоса, смех, торопливые шаги — все свидетельствовало о том, что королевская делегация прибыла. «Ай, какая я молодец, что правильно выбрала себе покои! За мой угол не всякая служанка добежит!» И все же кое-какие звуки до меня долетали. Часто и бодро хлопали двери. Кто-то предупредительно говорил гостям, «Позвольте, я помогу вам с багажом. В этой комнате будет очень удобно. Передохните с дороги. Торжественный завтрак будет подан через час в большой приемный зал». Я подскочила на кровати. Неужели так долго проспала? Который нынче час? А что мне за это будет? Хм а ничего не будет. Так что я со спокойной душой улеглась обратно. Судя по тому, что я слышала, немедленно присоединиться ко всей этой движухе от меня вовсе не требовалось. В конце концов, с уборкой я справилась, а обхаживать гостей — не моя работа. Думаю, я все поняла правильно. Во всяком случае... Никто не вламывался в мою комнату, не кричал, что дрыхнем, пора совершать трудовой подвиг. Так что я еще четверть часа нежилась среди подушек. Затем, не спеша, отправилась в ванную комнату, где долго стояла под теплыми струями, втирала в себя всякие ароматные штуки, в общем, пыталась получить от ситуации максимум удовольствия. В конце концов, всякий, кто несколько дней работал так же усердно, как я, имеет право хорошенько отдохнуть и расслабиться. Моральное право, конечно. Так-то насчет прав в этом рабовладельческом мире я очень сомневалась. Закончила я туалет уже оформленным пожеланием для магии сделать из меня конфетку. «Ну и что, что я мылась и мазалась?» «Это другой сорт удовольствия. Совершенства много не бывает». Выбравшись из ванной, я взглянула на свое платье. Розовое в оборочке. Что-то оно мне поднадоело. Надо бы как-то его переделать. Интересно, такая магия будет относиться к быту или к красоте? Впрочем, что это я? Конечно же, к быту!» Потому как мозолить глаза хозяину замка, постоянно появляясь в одной и той же одежке, это не очень-то и здорово. К тому же розовый цвет сочетается далеко не с каждым интерьером. А я лучше архитектурное решение и вообще сокровище, так? Вот. Так что же, теперь мне в некоторые комнаты вообще не заходить? Пусть зарастают пылью и грязью? Стоило мне возмущенно об этом подумать, как платье, которое я с вечера оставила на плечиках, вдруг изменило цвет и сделалось темно малахитовым в тон обивки стен в выбранной мною комнате. Казалось, что оно практически исчезло. Интересный эффект. Я быстренько натянула платье, кое-как извернулась, Чтобы его зашнуровать. Занятие прямо скажем, непростое. Не случайно для завязывания корсетов требуются горничные. К тому времени, как я сообразила, что вместо горничных у меня имеется магия, получилась отличная зарядка с наклонами и скручиваниями. Да, практически йога, только такая, нетрадиционная, сплошь практичная. В конце концов, с зарядкой я справилась. Малахитовое платье оказалось мне более чем к лицу. Я даже залюбовалась своим отражением. В этот момент дверь в комнату тихонько скрипнула и отворилась. Я уставилась на нее с опасливым ожиданием. Неужели кто-то дракон, дворецкий или экономка, вспомнили о моем существовании и решили припахать? Но, к счастью, это был всего лишь паук. Он пришел напомнить о вчерашнем обещании, и по счастливому совпадению поход в библиотеку был как раз тем делом, которое и меня очень-очень интересовало. А еще вчера я интуитивно очень правильно выбрала свой за углом, потому что именно от моей двери до входа в библиотеку ближе и удобнее всего. Я выбралась из комнаты и тихо сказала «Веди». Коридоры наконец-то опустели, Полагаю, потому что все гости и хозяева собрались в большом приемном зале. Лопают вампирские яства, небось. Но это меня вполне устраивало. Мы с пауком тихонечко спустились с лестницы и теперь шли по длиннющему коридору. — А где твоя малышня? — спросила я удивленно привыкла уже что эта беспокойная компания все время крутится возле папаши я их запер буркнул паук нервно передернув мандибулами неужели так надоели удивилась я странно еще вчера мне казалось что родительские качества у моего создания развиты куда лучше нет не в этом дело вздохнул многоногий они же носятся по коридору как молнии А горничные пугаются. Три горничные вчера в обморок хлопнулись, а господин Фигаро, поздно ночью, возвращаясь из кухни, споткнулся. Вот руга не было. Хорошо не покусал. Но он напугал малышню сильно и сам испугался. Я мстительно хихикнула, представив эту картину. В общем, пришлось запереть детей от греха подальше. Это еще хорошо, что вчера все выяснилось, а то не дай бог пострадали бы не горничные, а сама принцесса. Это к войной могло закончиться или еще какими неприятностями. Да, уж это была проблема. Когда я создавала своих помощников по хозяйству, я вообще не предполагала, что замок сделается пристанищем принцесс. Я представляла одинокого дракона, который все больше чахнет над златом и жрет как не в себя. И по командировкам пропадает. Что-то такое вроде бы фея мне обещала. Или нет? Может, я сама придумала? Ладно, неважно. Главное, расчет был на одинокого мужика, который, если когда и выходит прогуляться по замку, то его годилой не испугаешь не то что маленьким, симпатичным паучком. А что если... Где наша не пропадала, тем более с магией, в загашнике? Надо только подойти к проблеме системно. Например, взять тех же домовых эльфов из Гарри Поттера. Или нет, просто домовых, наших родных. Что в них главное? Вот. Я закрыла глаза, сосредоточилась и загадала про себя, чтобы все мои пауки становились невидимыми, когда кто-то может их увидеть. Ну, кто-то посторонний. А посторонние тут все, кроме меня и, собственно, пауков. Потом, подумав, добавила к списку допущенных к тайне дракона. В конце концов он, хозяин замка, имеет право знать, что тут творится. А еще он умеет плеваться огнем. Вдруг наступит на невидимого пылеедика и как плюнет в него от неожиданности. Не надо нам такого. Закончив с важным делом, я выжидательно уставилась на паука. Хм, как теперь определить, подействовала ли заложенная программа невидимости? Сама я его так и так должна видеть. А, ладно, позже покажу кому-нибудь из горничных и спрошу. Путь к библиотеке шел мимо того самого приемного зала, где сейчас собралась вся королевская делегация во главе с принцессой. И пока мы тихонечко, как мышки, проходили мимо, я слышала высокий звонкий голос. «Какой у вас прекрасный и величественный замок, ваше темнейшество! Кажется, он весь соткан из тайн и загадок. Должно быть ужасно интересно жить в таком восхитительном месте!» Звучный голос принцессы не понравился мне примерно так же, как скрип пенопласта по стеклу. Мало того, что в нем были вот эти специфические, пронзительно непереносимые нотки, так она еще и говорила с преувеличенным воодушевлением. Все ее слова от этого казались какими-то неискренними. Впрочем, возможно, только казались и только мне. И то исключительно потому, что жизнь в этом милом местечке была совсем не тем, чем бы мне хотелось. Я по-прежнему желала попасть домой, в скромную двухкомнатную квартирку, где никто не подает мне манную кашу на завтрак, да и вообще ничего не подает. Зато нужно написать несколько дурацких статей, чтобы после уплаты за аренду недвижимости остались деньги хотя бы на доширак. Вот. И от неудовлетворенности базового желания у меня испортился характер, может быть, но это не удивительно, так-то. Да, здесь неплохо, вежливо, но прохладно отозвался между тем дракон. В его голосе как раз не было восторга по поводу проживания в таком прекрасном замке. Наверное, если бы кто-то в моем присутствии стал восхищаться этой огроменной, я бы отвечала плюс-минус с таким же энтузиазмом. Я даже притормозила у двери. Это что же, дракону тут не нравится так же, как и мне? Хотя что это я? Он же дракон. Если бы ему не нравилось, прикупил бы замок получше. Хотя, возможно, у него финансовые трудности — и он был вынужден продать большой красивый замок в центре королевства и прикупить это жалкое убожество. Кто знает, может, для него этот замок — аналог моей двушки на окраине. Тесно, ремонт никуда не годится, но зато бюджетненько. С этими мыслями я следом за своим мохнатым провожатым дошла до огромной кованой двери. Библиотека — Радостно потер паучок мохнатой лапки. Ну, заходи!